сколько не оглядывались наши герои. На шоссе не было ни души. По обочине стояли деревья и кусты. Даже из окна автобуса так и бросалось в глаза, что они наспек сделаны из картона. «Кого мы боимся?» — спросил Петенька. «Мой друг хотел сказать, кого мы не боимся?» — уточнил рыцарь Джон. «А этих самых, этих непослушных персонажей, но тех, которые не хотят подчиняться нашему автору, — пояснил водолаз досадой. Едва он это сказал, из картонного леса выбежали здоровенные ребята с умными добрыми лицами и, роняя по дороге деревья и кусты, побежали изо всех сил рядом с автобусом. — Эй, не трогайте их, пусть они занимаются своим делом, — кричали они водолазу. «У нас им будет интереснее», — ответил водолаз, прижавшись лицом к стеклу. Но ребята, видно, не расслышали, а вскоре и вовсе отстали от автобуса. Водолаз покачал головой осуждающий, потом достал из кармана пластмассовый стаканчик и поднес к губам. Со стороны можно было подумать, что он жадно пьет, а на самом деле он говорил в стаканчик. «Алло, шеф!» Материал для новой повести прибыл. Он едет к вам. Давайте его поскорей. Я полон вдохновений, ответили из стаканчика. После чего водолас вытер стаканчик, спрятал в карман и подмигнул нашим героям. Признайтесь, приятель, а под воду-то вы хотя бы лазили? В небесах вы нас встречали. А вот под воду как? СgetElementById="1" ехидничал верный себе барбар. Водалаз покраснел как рак. Пока не приходилось. Автор всё посылает наверх. Ему-то лучше знать, сказал Водалаз неуверенно. Петеньке стало жалко ни в чём не повинного Водалаза, и он, стараясь перевести разговор на другую тему, спросил: "Между прочим, вы не встречали людей в красных косынках? С ними ещё Одна девушка добавила он чуточку за олев при этом. Что-то таких среди наших не было, сказал выдалас подомов. Но ну, а великого страна автоскольда Витальевича и Саню Петрова, добавил барбер. Понимаете, я только персонаж, и знаком лишь с теми, с кем встречаюсь в рассказе или, скажем, в повести. Вот рассказ. Я теперь знаю. Вы материал для нового захватывающего романа, сообщил Водалас. Впереди показался окраина города. Потом промелькнули крайние дома, и наши герои увидели первого прохожего. "Саня!" это же Саня, заорял Печенька, подскочив на сиденье. Прохожий в самом деле был вылетом Сани. Он шагал по тротуару, как всегда широко и размашисто, будто ему нипочём и дождь, и ветер, если бы они, конечно, были. Услышав песенкин голос, прохожий удивлённо повернул голову, но автобусом мчался дальше, и Шторман так и не узнал, что сделал паренёк, похожий на юнгу искателя. Глава 27, в которой писатель Помс пытается вывернуть нашу историю по-своему. Автобус прикотил в центр города, и наших героев поразило обилие гуляющего народа. Толпы праздных горожан переливались из конца в конец главного проспекта, из-за этого столпотворение, шофёр долго сигналил на перекрёстках. Проспект гениальных сюжетов «Здесь происходят все события в нашем городе», — сообщил водолаз с пафосом экскурсовода. «Обратите внимание на зигзаги, они точно соответствуют течению сюжетов. Такие же увлекательные и головоломные повороты». Путешественники и сами давно заметили, что на проспекте нет даже прямого квартала. Через каждые 20 шагов главный проспект резко бросался в сторону, налево или направо, И дома состояли из одних уступов, будто тот, кто его планировал, закрыл глаза и позволил своему карандашу гулять по бумаге, как ему заблагорассудится. Остановите на площади неожиданных финалов, приказал Водала шоферу, и, обернувшись к путешественникам, сказал: На этой площади заканчиваются все сюжеты. От того она и называется Неожиданных Но, впрочем, вы и сами скоро узнаете. А пока прошу вас выйти со мной. Потешистникам надоело трястись в автобусе, поэтому они охотно последовали за своим провожатым. Между прочим, под этими часами все герои назначают свидания героиням. Кивнул Водолас на уличные часы. Тайком от злодеев, конечно. Я и сам с кем только здесь не встречался, пока отрицательные персонажи искали нас по всему городу. Так запомните это место на всякий случай. Наши герои невольно взглянули на угол, на котором висели часы, и увидели, что и сейчас там топчется десяток скучных парней и девушек. Водолас перевёл своих экскурсантов через площадь, и наши герои оказались в толпе гуляющих.